Византийские монархи и православные иерархи сами пошли на поклон католикам. Вместо того, чтобы вооружаться и драться с мусульманами турками, они униженно просили помощи у римских пап, готовые на унию, на смену религии, на что угодно, лишь бы сохранить империю и церковные доходы, взимаемые у паствы. И хотя до окончательного падения Константинополя было еще далеко, Весь православный мир повергся в шок. Казалось, рушилось мироздание. Именно тогда и вспомнили давнюю идею о преемственности русской княжеской власти от римских кесарей. Светские претензии смешались с религиозными. У всего народа дух захватило от собственного величия и еще более от страшной ответственности перед миром за сохранение и защиту православия. Освободиться от захватчиков стало нравственной обязанностью. Государственности как коллективной индивидуальности отныне отводилась особая роль. Религиозная национальная идея мессианства стала, как кто-то сказал, духовными веигами, добровольно возложенными на себя русским народом. С этой высоты истории совского созерцания, Просто смешные были потуги безграмотных татар и литовцев навязать Руси свою волю. Их часы были сочтены. Но захватчики, к сожалению, продолжали думать по старинке. Междуусобицы, интриги, бесконечный грабеж чужих земель, анекдот. На литовских князья делили Пруссию, Богемию, Венгрию. Ни о каком мессианстве в Литве речь никогда не шла. Одинокая западная Свобода обернулась здесь, как и везде, личной одержимостью, своеволием и эгоизмом, что неизбежно приводит и человека, и целое государство к саморазрушению. Общеизвестно, что без высшей и религиозной идеи и отдельную личность любое общество ждет прозябание и крах. Идейки же сугубо националистические, короткие, как воробьиные крылышки Орлиный полет нации может обеспечить только осознание своей общей мировой охранительной и просветительской миссии благо народу кто воодушевлен ею перед русью нежданно негаданно открылись потрясающие горизонты перенимая православную эстафету из рук гибнущегою константинополя она из края раздираемого пришельцами как бы Святым Духом превращалась в богоизбранную страну, которой само провидение вручало светочистенной веры. Идея всемирной избранности перестала быть утихой только верехов, она как сразу мгновенно проникла в русское общество. Чудесным образом, пальцем для этого не пошевелив, божьими избранниками становились буквально все, от великих князей до самого последнего заболдеги Кабацкого и Рыжки. Русь от мала до велика, я ничуть не преувеличиваю, воспряла духом. Всюду царили восторг и ликование. Страшные предшествующие беды и катаклизмы оказались понятными и объяснимыми. Выходило, что Русь попросту испытывал Господь, чтобы в лице апостола и лучшего перебившего друга иисус Христа Андрея Первозванного крестить ее и призвать к великому всемирному служению. Пассионарная идея оказалась настолько мощной, так пропитала все русское общество, так пришлась к идеалу долготерпения и мученичества, свойственного русской душе, что отныне с Русью могло происходить все, что угодно, обрушиваться любые бедствия и нашествия, отныне Русь знала, за что страдает. Нация разом получила второе дыхание и была сплавлена в единое целое, как песок под ударом молнии. Ничего подобного не знает история ни одного народа в мире. Это было самым главным, самым чудесным доказательством особого покровительства Божья, спасшего свой народ и вдохнувшего в него душу живую. Прекрасно сказал об этом философ Карташов. Тот, кто дерзнул, еще не сбросив себя окончательно иго орды, без школ и университетов, Не сменив еще лаптей на сапоги, уже вместить духовное бремя и всемирную перспективу, тот показал себя по природе способным на величие,